Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и смеясь, слезнули ванильные усики от мороженого. Вот видите, как глупо получилось, сказала Лавине. Подняли такой шум из ничего, ужасно неудобно. Ну, я виновата, тихонько отозвалась Ален. Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подруги вышли из тёмного кинотеатра, смеясь над Элен. С ними высыпали остальные зрители и зрительницы. И заспешили, кто куда в неизвестность. Элен тоже пыталась смеяться над собой. Ты только представь себя, Элен, бежишь по проходу и кричишь: "Свет, дайте свет! Я думала, сейчас умру". А к каково тому бедняге? Он брат управляющего, приехал из Рязани. Я же извинилась, возразила Элен, глядя на потолок, где всё вертелось, вертелось. И разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и криозота. Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую, ведь полиция предупреждала. Да ну ее полицию, засмеялась Лавиния. Ничего я не боюсь. Душегуб уже верно за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется, а как явится снова, полиция его тут же сцапает. Вот увидите. Правда, фильм чудесный. Улицы были пусты, а легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального магазина ещё горели огни, а согретые ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя напоказ пальцы унезанные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к кулькам и подвескам. Жаркие синего стекла Глаза манекенов провожали девушек, а они шли по улице пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах точно водоросли, расцветающие в тёмных волнах. Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь? Кто? Ну, это публика из витрин. Ох, Франсина. Не знаю. В витринах стояло тысячи мужчин и женщин, застывших и молчаливых. А на улице они были только в троем, и стук их каблуков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо. Точно в догонку трещали выстрелы. Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте, и когда они проходили мимо, за жужжало, как умирающие насекомые. Впереди лежали улицы белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщинами вставали высокие деревья. И ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. Со строконечной башни здания суда показалось бы, летят по улице три пушинки одуванчика. Сперва мы проводим тебя, Франсина. Нет, я провожу вас. Не глупи, возразил Лавини. Твой электрик-парк это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца. Что ж, тогда я остановлюсь ночевать у тебя, Лавиния, сказала Францина. Ведь из всех нас ты самая хорошенькая. Так они шли, двигаясь будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зелёных лужаек и асфальта. И Лавиния, приглядываясь к чёрным деревьям, что проступали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг. Они негромко болтали и пытались даже смеяться, и ночь, словно ускорила шаг, Потом помчалась бегом и всё-таки еле прилась. И всё стремительно неслось куда-то, и всё казалось раскалённым добела и жгучим, как снег. "Давайте петь", предложил Лавине. Они запели: "Свети, свети, осенняя луна".